Перерыв был недолгим. К счастью, дальше обошлось без происшествий. Сделали еще несколько дублей и, наконец-то, объявили о завершении съемок. Уставшие мы возвращались домой в полном молчании. Чтобы не отвлекать мужа от дороги, я смотрела в окно машины, наблюдая за мелькавшими за окнами пейзажами. Разнообразием они не баловали. Рауль для обратного пути выбрал платную скоростную трассу, а не национальную дорогу, ведущую через маленькие поселки. Тишину нарушало еле слышно играющее радио. Песни сменяли одна, а другую, словно листы перекидного календаря. Какие-то вызывали у меня воспоминания, какие-то проходили мимо, как неинтересные дни. Один раз прозвучала та самая песня, на которую снимали сегодня клип. Рауль никак не прореагировал на нее, словно не услышал. Меня же она вновь заставила прокрутить в голове сегодняшнее происшествие. Что хотела сказать Эстер? Что за женщину она увидела? И на самом ли деле существовала та незнакомка? Никто ведь больше не увидел постороннего человека на дороге? Даже Рауль? Но если этой женщины не было, что-то ведь напугало Эстер. Как жаль, что не удалось поговорить с ней. Впрочем, зачем? Разве что из любопытства. Дома, пока Рауль выгружал вещи из сумки в стиральную машину и принимал душ, я разогрела в духовке замороженную пиццу и накрыла на стол. Поужинали мы торопливо, почти не разговаривая от усталости. «Иди отдыхай. Я сама у б е р у с о стола», — сказала я, заметив, что Рауль сонно т р ё т ладонью глаза. «У меня завтра планировался свободный день, если с утра не пришлют срочных переводов. День же мужа опять обещал быть насыщенным». Я собрала тарелки и отнесла их на кухню. Рауль вошел за мной следом. Принес графин с водой и с т а к а н ы затем что-то взял из холодильника и у ш ё л Я сложила посуду в машину, приняла души и, думая, что муж спит, тихонько вошла в спальню. Но он не спал, а сидел на кровати, приложив к ноге пакет со льдом. — Покажи, — попросила я, присаживаясь рядом. — Ничего серьезного, — пробормотал он, снимая пакет. но при этом торопливо натягивая на себя одеяло. «Ну что ты как ребенок?» «Знаю я тебя. Ты как мама, встревожишься, а ничего страшного нет». «Я уже вижу, что ничего страшного, — нахмурилась я, легонько касаясь его опухшей лодыжки. «Больно? И как ты только терпел! Надо было заехать по дороге в госпиталь, как я тебе и говорила, почему ты меня не послушал?» Мне хотелось поскорее попасть домой, Анна. Но завтра, все завтра, — отговорился он этим звучащим по-испански волшебно, словом «Макана». Давай отдыхать. Я отнесла лед обратно в морозильник. А когда вернулась, муж уже спал. Он сразу понял. что этот инструмент особенный. Ему не нужно было видеть гитару, чтобы почувствовать, что у нее есть душа, не та, которую вкладывает в нее музыкант, когда через игру передает свои чувства и настроения, а собственное. Франциско ласково погладил гитару по отполированному боку и с радостью ощутил тепло, исходящее от дерева. Она, та, которую он так долго искал, перебирая один инструмент за другим, прикладывая к их корпусам, заменяющие ему зрение, ладони и прислушиваясь к собственным ощущениям. Он не искал идеальный инструмент. Он искал свой, тот, который бы почувствовали его зрячие ладони, тот, в прикосновениях которому откликнулась бы музыка в его душе. Его пальцы слепого находили мельчайшие изъяны, невидимые зрячим оком, скрытые вмятинки, царапинки толщиной не больше паутинки, малейшие шероховатости. Франциско перебрал множество инструментов, но ни один из них не отозвался теплом. Его ладони скользили по гладким и равнодушным к его ласкам поверхностям, замирали в изгибах, Трогали струны в надежде разбудить душу инструмента. Но каждый раз ему приходилось разочарованно откладывать гитару и продолжать поиски. А обиженные продавцы, предлагавшие ему лучшие инструменты, думали, что слепец сам не знает, чего хочет. И вот, уже почти о т ч а я в ш и с ь он нашел ее. Она не была идеальной, наоборот, Пальцы его нащупали много зазубринок на ее изумительных пропорций теле, как у женщины, с идеальными формами и чертами, но с усыпанной о с п и н н ы м и кожей. Но Франциско простил бы ей любой изъян за то тепло, которым она отозвалась, на его прикосновение, словно ответила согласием во взгляде желанная женщина. Франциско торопливо, трясущимися от нетерпения руками, вытащил из склада к одеянию кожаный мешочек со своими сбережениями и бросил его на прилавок. Ну что он так медлит, этот продавец, пересчитывая деньги, а что, если не хватит? Пальцы нервно забарабанили по стойке. — Эта гитара не продается, — услышал Франциско слова, которых не ожидал. Он уже продумывал в уме варианты, где раздобыть недостающую сумму, если хозяин запросит слишком высокую цену, но совершенно не был готов к такому отказу. «Почему — Почему? — спросил музыкант. — Эта гитара принадлежала моему сыну. — Она мне дорога, как память, — сказал продавец, и в голосе т р е с н у в ш вдруг, как рассохшаяся древесина. Франсиско услышал... не железные нотки уверенного отказа, а боль безустешного отца. «Как его звали?» — спросил слепой. «Не столько из любопытства и сочувствия, сколько из-за нежеланий расставаться с той идеальной напарницей, поиски которой оказались такими нелегкими». Он чувствовал себя как несчастный влюбленный, узнавший, что муза из его снов оказалась замужем. Его пальцы жадно вцепились в гриф, словно он боялся, что продавец силой отнимет у него инструмент. «Алехандро!» «Сожалею», — выдавил Франсиско, делая над собой у с и л и е чтобы разжать пальцы. «У меня есть другие, отличные инструменты, даже гитара мастерской великого Торресса, если вы пожелаете». нет качнул головой музыкант, нащупывая трость, чтобы уйти. Продавец, с поняв его настроение, сунул ему в ладонь кожаный мешочек с деньгами. Франциско машинально убрал его в карман и, уже сделав пару шагов по направлению к наполненной звуками улице, остановился и попросил, «Можно я на ней сыграю в память о вашем сыне?» Да. Услышал он после паузы, в к о т о р о й видимо, продавец принимал нелегкое для него решение. Франсиско сел на предложенный стул, тронул струны и удовлетворенно вздохнул. Он и гитара, будто родные души, опять встретившиеся в новой жизни, узнали друг друга. Она отзывалась под его пальцами нежным звучанием. вызывающим воспоминания о прикосновениях материнских ладоней к младенцу, баюкала, как колыбельная песня. Счастье, тихое и уютно неяркое, будто огонь свечи, расцветала теплой улыбкой на губах Франсиско. А гитара дальше рассказывала ему историю своего прежнего владельца, его первые шаги. Спотыкание, падение, сопровождающееся плачем. Но вот младенец, поднявшись на некрепкие ножки, сделал новый шаг, улыбнулся своей первой победе, и в музыке заплескалась радость. Страстная фламенка, б у р л я щ а е как молодая кровь, н а п о л н е н н о я адреналином. Первая любовь. Метание юной души, лихорадочный ритм влюбленного сердца, б е с с о н н о й ночи, юная кармета. Будто из памяти гитары всплыло ими при лестнице. Франциско не мог ее видеть, не мог представить овал ее лица, яркость губ, но музыка рисовала ему ее портрет, тонами и полутонами рассказывая о чувствах к этой девушке несчастного Алехандро. Первая ночь и первое расставание. Тихий плач, издаваемый гитарой. Плач тоскующего сердца, хранящего образ первой любви. Грусть, сочащаяся из-под пальцев мелодией, рвущей душу. Пауза, словно недоговоренность, повисшая в воздухе, как неугасшая надежда. И вновь бешеный ритм, лихорадка, терзающее тело. Угасающие трели, как угасающая жизнь. Гитара в руках Франсиска рыдала, словно плакала безутешное материнское сердце. И из незрячих глаз музыканта тоже катились слезы, обжигающие его обветренные щеки. Никогда ему еще не было так больно, как после этой истории, неожиданно поведанной ему инструментом. Последний звук оборвался резко, словно лопнула струна «Оборванная жизнь». Слепой молча положил гитару на стойку перед продавцом и пошел к выходу, ориентируясь в повисшей в помещении магазина тишине на звуки, доносившиеся с улицы. «Постойте!» — окликнули его в дверях. Франциско неуверенно остановился. «Возьмите ее!» Пальцы бедного продавца коснулись его рукава, а в ладонь ткнулся теплый еще от прикосновений гриф. Возьмите, просто так. Пальцы м у з ы к а н т ы жадно сомкнулись вокруг грифа, но тут же разжались. Нет, не могу. Вы уже заплатили мне своей игрой. Я будто вновь прожил вместе с сыном его короткую жизнь. Я останусь с этими воспоминаниями, а не с инструментом, который в моем магазине чахнет без игры так же, как умирал мой сын. Я не хочу, чтобы эта гитара, хранящая воспоминания, умерла, так больше никому и не рассказав его историю. Возьмите ее ради того, чтобы жила память об Алехандро. Расскажите о моем замечательном мальчике всему миру, пожалуйста. И продавец, увидев, что Франсиско взял гитару, торопливо отошел, словно боялся, что слепец передумает. Посреди ночи я вдруг открыла глаза с ощущением, что мне нужно вспомнить или найти что-то важное. Было ли дело во сне или в какой-то детали, которая словно иголка в стоге сена затерялась среди событий минувшего дня, не знаю. Но чем настойчивее я пыталась заснуть, тем навязчивее становилось желание отыскать природу странного ощущения. Поняв, что ворочаясь, лишь разбужу Рауля, я тихонько встала и вышла из спальни. Я сделала круг по гостиной, чувствуя легкий озноб. К ночи температура падала, и в квартире становилось ощутимо прохладно. Я налила себе чаю, накинула на плечи шаль и с чашкой села на диван. Разбуженный кот тут же с удобством расположился на моих коленях и, сладко зажмурившись, захрумкал от удовольствия. Меня же, несмотря на его уютное мурлыканье, не отпускало неприятное ощущение. п р е д ч у в с т в и е чего-то нехорошего? Может быть. Мне почему-то было так не по себе, словно в мой дом пришел неприятный человек, от которого я не знала, чего ожидать. Я осторожно сняла булку с колен, отнесла чашку на кухню, но не вернулась в спальню. а зашла в кабинет, включила ноутбук и осторожно сняла со стены подаренную мужу гитару. Гриф лег в ладонь, как рукоять кинжала. Холод струн показался мне враждебным, будто инструмент, как живое существо, не принимал меня. Я тряхнула головой, прогоняя на в а ж д е н и е и усмехнулась. Со снами у меня всегда были особые отношения, но я, возможно, перегибаю палку, с верой в них, додуматься же, сличать гитару настоящую, с п р и с н и в ш е ю с я Но все же, послушав не здравый смысл, а интуицию, я закрыла глаза и исследовала пальцами, будто слепой музыкант из моего сна, корпус гитары. Никаких зазубринок не нашла, как и не почувствовала тепла, исходящего от инструмента. Гитара в моих руках была неживей полена. Видимо, нужно быть музыкантом, чтобы почувствовать в деревянном инструменте душу, как слепец из моего сна, как Рауль, как Чави. Одно я понимала. У такого старого инструмента обязательно должна быть история. Она-то меня и интересовала. Не снимая гитары с колен, я забила... «Поисковик, имя мастера». Но меня ожидало разочарование. Синьор, продавший нам инструмент, оказался прав, говоря, что Пабло Молина был малоизвестен. Вся информация, которую удалось найти о нем, уместилась в четверть страницы. Как грустно, что долгую и наверняка интересную жизнь можно уложить в короткий список из нескольких дат. Я прочитала, что Пабло Молин родился в маленьком Пуэбло, неподалеку от Мурсии, в 1803 году, в семье Столяра. Но спустя пять лет семья переехала в Севилью. Пабло был единственным в многодетной семье мальчиком. С детства помогал отцу в мастерской, так что столярному делу он обучился рано. Подростком увлекся игрой на гитаре. и, может быть, стал бы неплохим музыкантом, если бы в один из дней, помогая отцу, не перерезал столярным инструментом с у х о ж и л и я Страсть к музыке трансформировалась в другую. Пабло покупал гитары, пробовал создавать собственные, но это дело долгое время оставалось увлечением. На жизнь он зарабатывал столярничеством. Будущий мастер рано женился, и жизнь его была вполне счастлива до того дня, когда от болезни умерли его жена и две дочери. После трагедии Пабло провел какой-то период в странствиях, во время которых обучался у различных мастеров искусству изготовления гитар, и уже будучи в преклонных годах, обосновался в небольшом Пуэбло под Малагой м о л и н а б л а н к а где открыл мастерскую и провел остаток жизни, отдавая душу и сердце гитарам. Больше ничего мне не удалось найти, а хотелось узнать об инструментах, им изготовленных. Я даже поискала статьи не только на русском и испанском языках, но и на английском и немецком, увы. Я тронула пальцем одну струну. Звук оказался протяжным и тихим, словно горький стон. Вздохнув, я открыла чехол, чтобы убрать в него инструмент, но вдруг заметила что-то белеющее на дне. Бумага оказалась копией чека, оформленного со всей дотошностью, с указанием адресов продавца и покупателя. В графе «покупатель» стояло название магазина. Имя же продавца указано было лишь как «Джю». Сегура. Ха, Сегура. Уже что-то. Набрав в поисковике улицу, я распечатала карту на принтере. И уже после этого, убрав чек и распечатку в ящик стола, выключила компьютер и повесила чехол с гитарой на место.